Глава девятая Здание Империал Армс было построено на зеленой улице в километре от Вест-Вуд-Виллидж. Древние балки нуждались в окраске, и все здание выглядело обветшалом. Но в этом районе, где жили студенты и молодые семьи, такое было обычно. В сущности, основной чертой Империал Армс была безликость. Каждый день ездишь мимо него и не замечаешь. Прекрасно. сказал Коннор, когда мы поднялись по ступенькам крыльца. Этого я и ожидал. Чего именно? Мы вошли в холл, отделанный в откровенно калифорнийском стиле: обои в цветочках, дешёвые лампы из керамики и хромированный кофейный столик, от сотен других холлов. Он отличался только стволом охранника в углу, где массивный швейцар-японец, оторвавшись от книжки комиксов, спросил явно враждебно: "Чего вам?" Коннор показал свой значок и спросил, где квартира, черил Остин. — Я предупрежу о вашем приходе, — сказал швейцар и потянулся к телефону. — Не беспокойтесь. — Нет, я скажу. Может быть, у нее гости? — Ручаюсь, что нет, — сказал Коннор. — Корва кейсау носи го то да. Это означало, мы здесь официально, по делу. Швейцар наклонил голову. — Хея банго вакидесу. Он вручил Коннору ключ. Мы прошли через вторую стеклянную дверь и дальше по коридору. Он был заслан ковром, а в каждом конце стояли лакированные столики. Интерьер незамысловатый, но поразительно элегантный. — Типично по-японски, — сказал улыбаясь Коннор. Я удивился. — Ветхое здание в Вествуде и типично японское. Из комнаты слева послышалась музыка, последний хит Ханнора. Внешний вид не даёт понятия о внутреннем содержании, пояснил Коннор. Это основной принцип японского мышления. Фасад ничего не выявляет, будь то архитектура, лицо человека, что угодно. И так всегда. Смотришь на старые дома самураев в Токаяме или Киото, но не можешь сказать, что внутри. Это здание принадлежит японцам, конечно. Иначе разве здесь был бы швейцар-японец, еле знающий по-английски? И он Якудза. Вы, наверное, и заметили татуировку. Я не заметил. Якудза японские гангстеры, но я не знал, что они есть в Америке, и сказал Коннуро об этом. Вы должны понять. Везде есть теневой мир. В Лос-Анджелесе, в Гонолулу, в Нью-Йорке. Для поры до времени мы о нём не знаем, живём в своём американском мире, ходим по американским улицам и не замечаем, что рядом есть другой мир. Он засекречен. проникнуть в него не просто. Но видишь в Нью-Йорке японского бизнесмена, проходящего в дверь без надписи, и понимаешь, что там их клуб. Или услышишь о маленьком суши-баре в Лос-Анджелесе, где вход 1200 долларов, такие, сказать, цена. Но в пути водителей их нет. Они не принадлежат к американскому миру, они части негового мира, доступного только японцам. А это место это Бэттаку. Резиденция, где держит любовниц, и вот квартира мисс Остин. Коннор открыл дверь ключом швейцара, мы вошли. Квартира была с двумя спальнями, обставлена огромной дорогой мебелью, взятой на прокат. Картины маслом на стенах тоже не свои. На одной раме был ярлык "Прокат Брайнера". На кухонном столе была только ваза с фруктами, в холодильнике лишь йогурт и банки кока-колы. казалось, что на диванах в гостиной никто никогда не сидел. На кофейном столике лежала книга с портретами голливудских звёзд и стояла ваза с сухими цветами, вокруг разбросаны пустые пепельницы. Одна из спален была переоборудована в кабинет с диваном, телевизором и дорогим велотренажёром. На телевизоре ещё была фирменная наклейка, шредшей по диагонали экрана, ручки велотренажёра были обёрнуты пластиком. В спальне хозяйки Ян наконец нашёл какие-то следы человека. Зеркальный глей, шкафы было раскрыто, на постель брошено три дорогих вечерних платья, она явно выбирала, что надеть. На туалетном столике были склянки духов, бриллиантовое ожерелье, золотые часы Rolex, фото в рамках и пепельница с окурком ментоловые сигареты. Ящик стола, где находилось нижнее бельё, был приоткрыт. В углу торчал паспорт, я его перелистал. Были визы Саудовской Аравии, Индонезии и три японских. Магнитофон в углу был включен, кассета вставлена. Я нажал на кнопку и лилию, и запел. Расшатаны нервы, в душе моей тьма, слишком много любви, и я схожу с ума. Техасская музыка, чересчур старомодная для такой девушки. Но возможно, что ей нравилось старое доброе время. Я вернулся к туалетному столику. На нескольких фото в рамках Черелио стесну улыбалась на фоне какого-то города: красные ворота храма, искусственный садик, улицы с серыми небоскрёбами, вокзал. Фото, видимо, сделаны в Японии. Большую часть её черел была одна, но на нескольких снимках с ней был пожилой лысоватый японец в очках. Последний снимок показывал её, видимо, на американском западе. Черел стояла у пыльного пикапа, улыбаясь рядом с хрупкой очкастой старушкой, та о ней улыбалась и казалась смущённой. За зеркало были заткнуты несколько больших рулонов. Я развернул один. Это был рекламный плакат Черел в бикини и улыбалась, держа бутылку пива Асахи. Надпись была по-японски. Я пошёл в ванную и там увидел джинсы в углу, белый свитер, брошенный на вешалку, и старые полотенца на крючке у душа. Из крана капала вода, на полочке электрические бегуди. Под рамку у зеркала засунутый фото Черел, стоящий с другим японцем на пристани, Малибу. Японец был красивый, лет тридцати с небольшим, на одном фото. Где он фамильярно обнял ее за плечи, был ясно виден шрам на его руке. — Так, — сказал я. Конор вошел в ванную. — Что-нибудь нашли? — Наш человек со шрамом. — Хорошо. Конор внимательно изучил фото. Я посмотрел на беспорядок в ванной, на хлам вокруг раковины. Знаете, сказал я. Что-то здесь меня смущает. Что именно? Я знаю, что она жила здесь недолго, и всё здесь напрокат, но всё же чувствую, что-то здесь не так. Не могу сказать, почему. Коннор улыбнулся. Отлично, лейтенант. Здесь и в самом деле что-то не так. И вот что именно. Он протянул мне фото. На нём была ванная комната, где мы находились. Те же джинсы брошены в угол, то же полотенце, те же бегудины на полке, но снято было с сверхширокоугольной камеры и всё искажающий. Следственные бригады никогда не пользуются ими. Где вы это взяли? Из мусорного ящика в холле у лифтов? Значит, ты сняты сегодня вечером? Да. Разницу замечаете? Я внимательно изучил фото. Нет, выглядит так же. Постойте. Фото с, ну, ты из зеркала, их здесь нет. Именно. Коннор вернулся в спальню, взял со столика одну из фотографий в рамке. Посмотрите на эту. Мисс Состин со своим японским другом. на станции Синьёки в Токио снят вероятно в секции Кабукичо. Обратите внимание на правый угол снимка, видите узкую светлую полоску? А. Да. Я понял, что это значит. Сверху тут было другое фото, защищавшее край этого от солнца. Фото, лежавшее сверху, убрали. Да, это так. В квартире был обыск? Да. И очень тщательный. Они пришли вечером. Забрали фото, всё обыскали и пытались замести следы. Но сделать им это, как следует, не удалось. Японцы говорят, что самое трудное искусство без искусственности. А у этих людей нет чувства меры. Поэтому они поставили на полку фото в рамке через щёр прямо, с клянке из духов слишком изгрудили. Все чуть-чуть нарочито, а потому и заметно. Но зачем нужно было обыскивать квартиру? Что за фото они взяли ее с убийцей? — Это пока не ясно, — сказал Коннор. Связь ее с Японией и японцами, очевидно, непредосудительна. Но что-то им здесь было нужно. Это могло быть. Тут раздался женский голос. — Лин, милочка, ты здесь?